— Тяжелый случай, — посочувствовал я. — А нельзя нижний ряд вашей прессы перцем посыпать? Продавец только мрачно на меня глянул. — Станете вы читать эротический журнал, если у вас в носу щиплет, глаза слезятся, и вы беспрерывно чихаете. Да я бы пудели этих треклятых отравил всех до единого это при том, что у меня у самого собак, но не такая же. Я взял газету и осторожно развернул ее. — Откуда вдруг такая нерешительность, — подумал я. — Что, собственно, меня удерживает? Откуда эта беспричинная опаска? И не смог себе ответить. Это было все сразу. Странная смесь. Странно перепутавшихся чувств. Тут и легкость, и мимолетное почти неощутимые возбуждения, и дрожь нетерпения, и тихое, робкое, недолговечное счастье, и смутная боль неясной вины. Я сложил газету и направился к дому, который теперь узнал. В лифте я встретил Фифи, того самого палевого пуделька и его хозяина, который не приминул, тут же со мной заговорить. — По-моему, нам с вами на один этаж, — сказал он. — Ведь это вы вчера приходили с госпожой Фиолой? Я растерянно кивнул. — Я видел, как вы заходили, — объяснил он. — Меня зовут Хосе Крузе. — А я уже познакомился с вашим песиком Фифи. -фи. Газетный продавец от него без ума. Крузе расхохотался. У него был массивный золотой браслет на руке и явный избыток зубов во рту. «Говорят, на нашем этаже раньше был первоклассный бордель», — сообщил он. «Чудно, да? А было бы совсем неплохо». Я напрочь забыл, на каком этаже живет Мария. Крузе остановил лифт и пропустил меня вперед, слегка притиснув к дверям. «Вот мы и дома», — сказал он одарив меня кокетливым взглядом, — вам туда, а мне сюда. Может, зайдете как-нибудь на коктейль? Виды отсюда потрясающие, может быть. Я был рад, что таким нехитрым способом нашел квартиру Марии. Хосе крузе помахал мне ручкой и проводил меня долгим взглядом. Мария Фиола лишь приоткрыла дверь и выглянула в щелку. Я увидел только веселый глаз и прядь густых волос. «Привет, беглец!» — сказала она со смехом. «Ты, видно, беженец по призванию». В первый же день бросил меня, даже не попрощавшись. Я облегченно перевел дух. «Привет тебе, о дивный фрагмент из одного плеча, пряди волос и одного глаза!» — сказал я. «Можно мне войти?» Я принес приветы от пуделя Фифи и твоего соседа Хосе Крузе. Без этой парочки я бы вряд ли отыскал твою квартиру. Она открыла дверь шире. Кроме туфель на ней ничего не было. Хотя нет, был еще тюрбан из полотенца, кое-как накрученный на макушку. Она была очень красива. За ее спиной в медных отцветах вечера поблескивали нью-йоркские небоскребы. Их окна гигантскими слепыми зеркалами отсвечивали в закатных лучах. — Я как раз одевалась, — сказала она. — Сегодня у меня съемка. — Почему ты не позвонил? — А у меня нет номера этого телефона. — А почему утром так тихо смылся? — Из деликатности. Не хотел тебя будить, а засвечиваться позже, когда... Все тут своих пуделей выводят, тоже не хотелось. У вас тут не дом, а клуб любителей животных, к тому же весьма активный. Она бросила на меня скептический взгляд. — На твоем месте я бы так не переживала, — заметила она. Говорят, в прежние времена тут был бордель, но роскошный по сто долларов, если не больше. Хосе мне все рассказал. Он уже успел пригласить тебя на коктейль. Да, изумился я, откуда ты знаешь? А он всех приглашает. Не ходи. Он милый, но очень агрессивный. В верхней части нашего дома обитают гомики. Они тут в подавляющем большинстве, так что надо остерегаться. И тебе тоже, и мне. Гомиков женщин тут тоже предостаточно. Я подошёл к окну. Подо мной лежал Нью-Йорк знойный и белокаменный, словно алжирский город. Гомосексуалисты выбирают себе для проживания самые красивые районы города, сказала Мария. Умеют, умеют устраиваться. Эта квартира тоже что ли гомику принадлежит? спросил я. Мария рассмеялась, потом кивнула. Это тебя успокаивает или оскорбляет? Ни то, ни другое, ответил я. Просто подумал, что мы с тобой в первый раз одни в квартире, а не в кабаке, ни в отеле, не в студии. Я притянул ее к себе. Она выскользнула. Мне надо идти. На часик только. Коллекция весенних шляпок. Минутное дело. Оставайся тут, не уходи. Если проголодался, в холодильнике еды полно. Только не уходи, пожалуйста. Она оделась. Я уже любил ту полнейшую непринужденность с какой она расхаживала нагишом или одевалась в моем присутствии а если придет кто нибудь спросил я ну, просто не открывай да и не придет никто точно нет она засмеялась мои знакомые мужчины о приходе обычно предупреждают звонком отрадно слышать я поцеловал ее хорошо я останусь тут Твоим арестантом. Она посмотрела на меня. Ты не арестант, ты эмигрант, вечный чужестранец, киталец. К тому же я не стану тебя запирать. Вот тебе ключ. Я приду, а ты меня впустишь. Она махнула мне на прощание. Я проводил ее до лифта и долго следил, как светящаяся желтым окошком кабина уносит ее вниз в город. Потом услышал внизу собачий лай. Я осторожно прикрыл дверь и вошел в чужую комнату.